Сдерживает ли «Буслайн» свои обещания? Передо мной красиво оформленный и богато иллюстрированный путеводитель пароходной компании «Буслайн» под названием «Тысяча миль вверх по Амазонке на океанском пароходе». Путеводитель сулит пассажирам всевозможные чудеса, радости жизни, безмятежную идиллию среди лазурных вод – Вечерние концерты и дансинги под созвездием Южного Креста. Им обещаны чудеса самых больших тропических лесов, окаймляющих самую большую тропическую реку, сказочные лунные ночи под сенью пальм, невиданные звери, причудливые птицы, яркие бабочки и орхидеи. Сдерживает ли компания «Буслайн» эти обещания?» О, да. Щедрая природа в избытке поставляет все, что перечислено в путеводителе и показано на его фотографиях. Только об одном сюрпризе умолчали составители путеводителя. О том, какой мошеннический трюк выкинет наш гилярий, пассажирский полутуристский пароход. Лишь когда судно уже прибыло в пора, оказалось, что в трюмах его находится уголь предназначенный для этого порта. Выгружать его стали тайком, под покровом ночи, но шилом в мешке не утаишь, тем более, что все судно заволокло черным облаком угольной пыли. Возмущенные пассажиры громко негодуют, и они правы, потому что кодекс морской чести категорически запрещает перевозку таких грузов на пассажирских судах. Бывалые люди говорят, что гиляри совершил неслыханную низость, и все поносят, на чем свет стоит и пароходную администрацию, и буслайн». Мне тоже хочется считать себя бывалым человеком и присоединить свой голос к общему возмущению. Но почему-то у меня это плохо получается. Через иллюминатор каюты я смотрю на воду. Луна протянула серебряную дорожку от бортов парохода до далеких островов, поросших лесом и растворяющихся в ночной мгле. Давно миновали те годы, когда Луна вызывала во мне восторженную экзальтацию. Сейчас я смотрю на лунный пейзаж трезво и спокойно. И все же мне стоит усилий убедить себя, что это освещенная луной река – настоящая, самая что ни на есть настоящая амазонка, хотя здесь ее называют «пора». С берегов доносятся острые пряные ароматы, присущие южноамериканским лесам. Слышно пронзительное стрекотание кузнечиков, И запахи, и это стрекотание мне хорошо знакомы по прежним поездкам на Парану. Парана вторая по величине после Амазонки река в Южной Америке. На несколько мгновений скрежет грузовых лифтов и грохот сбрасываемого угля заглушают все другие звуки. Но вот опять доносится трескотня кузнечиков. И я знаю, что теперь буду слышать ее непрестанно в любое время дня и ночи, пока не покину Амазонку. Да, сейчас я не в состоянии сердиться на кого бы то ни было. Ничего не поделаешь. Пусть уж в гелярии выгружает свой уголь».